Глава 34 Самой большой преградой в их путешествии оказался язык. Эрик не понимал ни слова из того, что говорил Алар. А из языка Эрика малыш знал буквально несколько десятков слов и произносил их настолько смешно коверкая и ставя ударение в самых неожиданных местах, что Эрик не всегда сразу догадывался, о чем именно говорил его маленький спутник. Тем не менее, там, где они познакомились, оставаться они не стали. Поняли опасность без слов. Эрику в целом было все равно, куда идти. А Алар уверенно потянул его направо. Опасаясь, что обиженные хулиганы нажалуются взрослым, они дружно и торопливо, периодически приходя на бег трустой, зашагали рядом. Неизвестно, пытались ли догнать беглецов, но около часа они двигались по тянущемуся вдоль берега лесу, периодически натыкаясь на тропинки и старательно обходя их. Наконец оба выдохлись. А Эрик, мучимый голодом и вновь навалившейся жаждой, чувствовал себя просто отвратительно. По лесу струился пот, рубаха в районе груди и спины промокла, а дыхание стало совсем сиплым и частым. От непривычной влажности часто накатывала дурнота, и он первым рухнул на красноватую высохшую землю под одним из кустов. Алар устроился рядом, и Юнга с удивлением заметил, что малыш почти не запыхался а одежда его, хоть и стояла колом от купания в соленой воде, оставалась сухой, без следов пота. Они сидели молча, и, отдышавшись, Эрик начал с любопытством поглядывать на маленького спутника. Мальчик улыбнулся, и на загорелом лице его зубы показались сахарно-белыми. Некоторое время они так и переглядывались, чувствуя некоторую неловкость. Потом малыш коснулся своей груди и повторил «Джанг! Алар!» и вопросительно уставился на Эрика. Некоторое время Юнга размышлял, пытаясь понять, что хочет спутник, потом сообразил, он приветливо кивнул и, копируя жест Алара, приложил руку к груди и произнес: «Барон Эрик фон Герберт». Получилось неожиданно длинно, и мальчишка вопросительно уставился на Эрика, неловко пытаясь повторить и сильно выделяя букву «Р», Барон Эрик, он Герберт. Барон Герберт, поправил его Эрик. Некоторое время Алар повторял за ним, пока не научился выговаривать достаточно понятно. Потом указал рукой куда-то в ту сторону, куда они до сих пор шли, и, постучав себя в грудь пальцами, сообщил. Джалир, Алар. Он опять указал на себя, затем указал направление и повторил. Джалир и, очевидно, чтобы до спутника точно дошло, отчетливо повторил. «Аллар! джалир Потом, видя, что Эрик смотрит на него с недоумением и трясет головой, мальчик вздохнул и начал чертить в рассыпающейся красноватой земле какие-то фигуры. Эрик наблюдал внимательно, как тоненький смуглый палец провел полукругом нарочито неровную линию, а потом в центре этого полукруга нарисовал что-то похожее на миндальный орех, затем указал на себя — повторив. «Алар», — мальчик ткнул в эту самую миндалину. Рик тупо разглядывал рисунок, не понимая, что к чему, когда малыш начал торопливо ставить возле миндалины коротенькие черточки и затем, махнув в сторону прибрежной полосы, снова пояснил. «Алар», — и указал на миндалину. «Наконец, до Эрика дошло». Мальчишка объяснял, что оказался здесь после того, как сгорело его судно. Черточки это и были те самые баркасы, которые нападали на длинное судно. Обрадовавшись, что они понимают друг друга, Эрик нарисовал в стороне от миндалины свое судно, сделав его прилично крупнее, и, потыкав пальцем, объяснил. «Неустрашимый». Дальше оказалось проще. Неровная линия полукруга — береговая линия бухты. Алар продлил ее куда-то далеко вправо, и там, поставив в пыли кругляшок, обозначил цель своего путешествия. «Джалир!» И жестами снова пояснил. «Алар! Джалир!» Надо ли ему самому было в этот самый Джалир, Эрик не представлял. Но и особого выбора данная ситуация не давала. Смуглый малыш был вполне дружелюбен, а местные темнокожие пугали юнгу своим непривычным видом. Потому, тяжело вздохнув, он потыкал себя пальцем в грудь, И сообщил Эрик идет в Джалир. Казалось, что такая простая фраза снова вызвала недоумение у Алара. Он озадаченно посмотрел на юнгу, потом осторожно, как будто боясь сделать спутнику больно, дотронулся до груди барона и уточнил: Эрик. Эрик. Утвердительно кивнул Юнга и, сообразив, что им насмущает малыша, повторил Барон, Эрик фон Герберт. А потом вновь ткнул себя пальцем в грудь. Эрик, Эрик идет в Джалир. Мальчишка вскочил и, сделав несколько шагов в сторону, повернулся и уточнил: "Идет?". "Идет", подтвердил Эрик. После этого беседа, как ни странно, пошла немного легче. Каждый из них понял, что здесь в окрестностях у второго нет друзей и знакомых, что эта земля чужая им обоим, и что сейчас их объединила общая цель — Джалир. Через пару часов Эрик почувствовал себя совсем плохо. Кружилась голова, сосущее чувство голода скручивало желудок тугим узлом, а от укусов насекомых распухли не только шея и лицо, но и запястья рук и щиколотки ног. Выше щиколоток тела защищалось плотными парусиновыми штанами, но бесконечное почусывание зудящих мест тормозило их в пути. При этом малыш Алар чувствовал себя в этой местности явно уютнее, чем Эрик. Где-то часа через три пути он нашел невысокий раскидистый куст, с которого каждый из путешественников смог собрать по паре горстей мягких сладковатых ягод. Вообще на деревьях то тут, то, то там встречались плоды разных форм и цветов, но Алар обходил их равнодушно. Однажды, когда Эрик показал ему на дерево увешанное чем-то вроде недозрелых персиков, устроил целое представление, показывая, что есть их нельзя, так как плоды идовиты. Он хрипел, хватался за горло и падал, объясняя, что от такого угощения можно и умереть. Эрику пришлось смириться и идти дальше, не обращая внимания на голод. Сложно сказать, сколько прошли мальчишки за это время, но держаться они старались береговой линии, обойдя по широкой дуге новую встречную деревеньку с такими же домами без окон, как видел Юнга ранее. Ближе к сумеркам братья по несчастью вымотались и привалы устраивали все чаще и чаще. Один из этих привалов, устроенный примерно через полторы мили после второй деревни, закончился совершенно феерически. В этот раз они остановились у ручья, и Эрик, жадно глотая воду, с тоской подумал о том, что у него нет с собой даже фляги. Он нагнулся, чтобы плеснуть воды в лицо, немного охладиться и смыть пот, разъедающий укусы. Как вдруг что-то сильным толчком в спину снесло его в воду. Он услышал испуганный вскрик «Алара», а по нему самому, сидящему в прохладной воде, бешено скакал Арт, скуля и повизгивая от счастья и яростно щекача языком щеки, грудь, лицо хозяина и любое другое место, куда мог дотянуться. Арт был самым близким для него существом в этом мире. И с самого полудня, очнувшись на пляже, Эрик категорически запрещал себе думать о собаке, старательно гася в себе любые воспоминания и мысли о всем. Пожалуй, инстинктивно он понимал, что Арт погиб, но думать об этом не мог, опасаясь не просто сорваться в истерику, а полностью потерять смысл выживания. Сейчас, сидя на осклизлых камнях прямо в ручье, Эрик от души рыдал, обнимая мокрого и грязного пса, а тот скулил и никак не мог успокоиться, жалуясь на пережитый страх одиночества. Малыш Алар, который уже сообразил, что пес не несет опасности, с некоторым боязливым интересом следил, как в воде обнимаются грязная собака и ее неуклюжий хозяин. Алар утешал себя тем, что даже такое сопровождение лучше, чем путь до Джалира в одиночестве. Кроме того, бледный попутчик казался добрым и сильным, а собака сможет их охранять. Так что хвала всесильному Абангу, все в этом мире происходит к лучшему. Главное добраться до дома. «Уже там, дома, отец обязательно разберется откуда презренные генги узнали о маршруте и кто стоял за нападение на галеру, по чьей вине погиб Рагол его родной старший брат, кто посыпал яд охране и сопровождающим». Братья не были близки, слишком велика оказалась разница в возрасте. Рагол был старше на целых двенадцать лет и уже давно имел собственный харим. Пересекались братья нечасто, Но в этот раз матушка уговорила старшего взять Алара с собой. Плавание было недолгим и очень интересным. Галера-наследника почти каждую ночь приставала к берегу в одном из портов, и брат уходил повидаться с местными управляющими. А затем на судно доставляли всякие вкусности и дары, и начинался небольшой пир. Приходили местные поэты и певцы, собирались философы и ученые, звучали интересные разговоры. Алар сидел рядом с братом и чувствовал себя совсем взрослым. Страшное случилось, когда возвращались домой, и до Джалира оставалось всего пять-шесть дней пути, когда он ног Рагола, корчась и пытаясь разодрать собственное горло, упал капитан охраны, когда дико завизжала любимая наложница Милетша, а Алар, любовавшийся с борта галеры, на проплывающие мимо берега, увидел стремительно несущееся к их судну Баркасе, Генге. Рогол молча схватил его за запястье так крепко, что Алар вскрикнул от боли. Утащил младшего в каюту, торопливо вытряхнул сундука, сложные там покрывала и халаты, и молча помог Алару забраться внутрь, кинув сверху какую-то тряпку. Брат молчал, тяжело и яростно дышал, на шее у него вздувались вены. И перепуганный Алар не осмелился что-то спрашивать. Затем хлопнула дверь — а потом даже сквозь душную ткань стали слышны звуки резни на палубе. Алар рос в сложных условиях Харима, но точно знал одно — теперь он, Алар, старший сын и истинный наследник отца.